Вот эта женщина подходит к гадалке. 5 лет назад ей было у вас. Вы мне предсказали, что у меня будет двое детей и муж. Ну и что? Так оно и случилось. У меня двое детей, прекрасно. Теперь я хочу узнать у вас, когда у меня будет муж.